Убийство Сулы и Плафта Нерон умело использует как средство приструнить сенат. Сенатором принцепs отправил послание, в котором ни слова не говорилось о гибели Сулы и Плафта, но сообщалось, что они исполнены мятежного духа. Однако волноваться за спокойствие в государстве отца отечества должный, ибо Цезарь зорко следит за безопасностью государства. И вновь, как в истории с убийством Огриппины, сенаторы безропотно приемут наглую ложь Нерона, назначают малебстве о его спасении от рук ужасных злоумышленников и исключают как ещё живых Суллу и Плавта из состава сената. Тацит, конечно, прав, называя это исключение издевательством ещё более гнусным, чем само злодеяние. Уничтожение Суллы и Плавта решительно укрепило положение Тигеллина при императоре. До этого он был только товарищем Цезаря по развратным забавам, и вознаграждение за это высокой должностью командующего преторианскими когортами выглядело несообразным его действительным достоинствам. Теперь же, избавив принцепса от двух заговорщиков разом, проявив глубокое понимание интересов безопасности императора и государства, он доказал своё право быть ближайшим помощником Нерона. Да и должность префекта притория принадлежала Тигелину теперь по праву. Приторианцы ведь и охраняют особу императора. Но Тигелин не единственный человек, вдохновляющий Нерона в эти дни на злодеяния. Поппея Сабина, чей любовный роман с Нероном продолжался, решила, что настало время, когда она вправе рассчитывать на положение наконец-то законной супруги Цезаря. Должно быть, при жизни Бура, пока они с Сенекой были рядом с Нероном, она не могла этого добиться. Советники императора не препятствовали его любви к Попее, спокойно воспринимали его страсть к Попее, но полагали, что женой императора должна оставаться Октавия, в которой так же, как и в ее супруге, текла кровь славных Юлиев-Клавдиев. Повод для развода с Октавией у Нерона был. Брак их был бездетным. Правда, поскольку Нерон откровенно пренебрегал близостью с супругой, детей у них и не могло быть. Такими странными супружескими отношениями Цезаря даже попрекали друзья, на что он отвечал, что с Октавией довольна и звание, и супруги. Под предлогом бесплодия он и дал ей наконец развод, через 12 дней после которого женился на Попее. Светоний сообщает, что разводу предшествовали несколько попыток убить Октавию по непонятным причинам, оказавшихся неудачными. Сам Нерон мог бы, пожалуй, удовлетвориться разводом с нелюбимой супругой и отправлением её в ссылку. Но обнаружившаяся народная любовь к Октавии не могла не вызвать раздражение у Нерона и стремление у Попеи решительным образом избавиться от той, у кого на Нерона долгие годы были законные права. Сабина и так уже пыталась уничтожить Октавию, Возведён на неё ложное обвинение в сожительстве с неким рабом Эвкифом, александрийцем, искусным игроком на флейте. Подвергли пыткам рабыни Октавии, но они в большинстве своём героически отстаивали действительно безупречное целомудрие своей госпожи, отказываясь лжесвидетельствовать. Знаменитым стал ответ одной рабыни руководившему пытками Тигеллину, что женские органы Октавии чище, чем его рот. Октавия несомненно была глубоко порядочным и достойным человеком, если могла заслужить такую преданность со стороны тех, кто ей служил. Но и Тигелин пытать умел. Однако лишь немногие, не выдержав пытки, дали ложные показания. Статус Попеи как жены Цезаря сразу был установлен более высокий, нежели был у Октавии. Будучи супругой Нерона, Октавия не именовалась Августой, хотя по крови была августейшей особой. В титуле Попеи звание Августы появилось немедленно. Таким образом она приобрела тот же статус, который имела Агриппина. Подобное изображению Агриппины портрет Попея появится на серебряных и золотых монетах, отчеканенных на монетном дворе Рима. Надпись Августус Августа сопровождает изображение стоящих рядом Нерона и Попея. А в одной серии монет Попею изобразят в обличии богини согласия, сопроводив его соответствующими словами. Конкордия Августа. Замысел очевиден. Согласие в семье принцепса является залогом согласия во всём римском обществе. Но в действительности римское общество и брачный союз как раз не жаловало, что для Попея секретом быть не могло. Столь явное проявление народной любви к Октавию И, соответственно, явной нелюбви к своей особе Попея Сабина не могла не воспринять крайне болезненно. Испытывая понятное опасение, что народ может ещё раз подобным образом возмутиться, а Нерон, может испугавшись размаха волнений, уступить такому давлению, Новая Августа решила во что бы то ни стало уничтожить Октавия. Опе несомненно обладала сильным характером, достаточно острым и злым умом. Чувствуя, что промедление может иметь роковые последствия, она явилась к Нерону и припав к его коленям, произнесла возбуждённую, но при этом тщательно продуманную речь. Были высказаны страхи за свою жизнь, которые угрожают рабы и клиенты Октавии, изображающие собой мятежный народ. Здесь уже тонкая мысль, не народ заступился за брошенную Нероном супругу, но всего лишь её клевреты. Тут она пугала Нерона перспективой возвращения Октавии из недалёкой компании в Рим, поясняя, что если в первом случае волнений они были легко подавлены, поскольку не было у них вождя, то в случае повторения искомый вождь все непременно найдётся. Завершила Поппея свою речь аргументацией для Нерона наиболее убедительной. Если Октавия останется жива, а её сторонники убедятся в отсутствии у Нерона намерений вернуть её в законные супруги, то они сами найдут Октавии мужа, а значит и претендента на власть. Дочь Клавдия вправе открыть дорогу к престолу своему супругу. Попея добилась своего. Нерон был и испуган, и разгневан, а значит, готов к принятию самых жестоких решений. Провал попытки Тигелина приписать Октавии любовную связь с рабом, тем не менее, указал Нерону путь, по которому в этой ситуации следовало идти. Октавия вступила в преступную связь с человеком, стремящимся таким образом захватить верховную власть сыграть роль мнимого любовника Октавии и якобы претендента на звание принцепса согласился тот самый Аникит, командующий мизанским флотом, который уже избавил Нерона от Агриппины. Понятное дело, добыл же любовник и лжезаговорщик, не волновался за своё будущее. Нерон обещает ему негласное, но достаточно щедрое вознаграждение и приятное существование, правда, подальше от итальянских берегов. Слово своё Нерон сдержал. После того, как Аникит в присутствии собранных на совещании у императора приближённых подробно изложил то, о чём просил его Нерон, он получил обещанное вознаграждение и отправился в изгнание на остров Сардинию, где безбедно жил и умер своей смертью чего не скажешь ни о Тигелине, ни о Нероне. На основании показаний Аникета Нерон издал указ, в котором утверждалось, будто Октавия, дабы подчинить себе флот, соблазнила его командующего. Далее из указа совершенно нелогично следовало, что побуждаемая преступным характером своей связи с Аникетом, она пресекла беременность. Нерон мог хотя бы вспомнить, что, что совсем недавно он развелся с Октавией, во всеуслышание объявив о ее бесплодности. Сразу видно, что не Сенека сочинял этот указ. Октавия, согласно приговору Нерона, была заточена на острове Пандетерия, но заключения это долгим не было. Слово Тацитум Прошло немного дней, и ей объявляют, что она должна умереть. Хотя она уже признавала себя незамужней женщиной и только сестрой принца, взывая к именам их общих предков-германиков. И наконец, Огрепины, при жизни которой, пусть в несчастливом замужестве, она всё же оставалась живой и невредимой. Её связывают и вскрывают её вены на руках и ногах. Но так как стеснённая страхом кровь вытекала из надрезанных мест слишком медленно, смерть ускоряют паром в жарко натопленной бане. К этому злодеянию была добавлена ещё более отвратительная свирепость. Отрезанную и доставленную в Рим голову Октавии показали Попеи.